Глава 28. Выбор. Я выплыла в открытый бассейн. Здесь по-прежнему не было солнца, но воздух был теплый и согревающий. Анька плескалась на большом надувном слоне, которого оставил какой-то ребенок, а Макс снимал ее на камеру телефона. Я подплыла к ней и схватила из-за уха слона. «Он похож на нашего препода по международному праву», – смеялась Анька. Она повернула ко мне надувную игрушку. Слон был в жилетке и красном галстуке, один в один, как наш лектор. «Дмитрий Васильевич и на отдыхе в галстуке», — сказал я, — «похоже на него». Мы смеялись, подкидывая слона друг к другу, а Макс веселился, сидя на бортике бассейна. Мы подплыли к нему и стащили его за ноги в воду. Анька хохотала, а он выплыл и стал топить нас, изображая за неожиданное погружение вместе с его смартфоном. К бассейну подошел Дима. Макс плеснул в него водой, но Дима не отреагировал. Он сел на шезлонг и стал наблюдать за нами. Мы по очереди пытались оседлать копию лектора, но скользкий слон все время выныривал из-под нас и взлетал над водой, врезаясь в окружающих. Пару раз надувная игрушка прилетала Максу по лицу, что вызывало громкий хохот нас и окружающих. Анька смеялась громче и веселее всех, а Макс в ответ за насмешки над ним хватал ее под водой, но это были уже не резкие игры, а осторожные и даже нежные объятия. Им было весело и очень комфортно вдвоем, и я заметила, как хорошо они смотрятся вместе. Неожиданно на борту бассейна я снова увидела Ивана. Парень был уже без Чарли. Он стоял и весело улыбался, глядя на нас. Дима тоже заметил его появление. Иван, поджав ноги, прыжком нырнул в бассейн, накрыв нас и других отдыхающих брызгами. Он также весело вынырнул рядом со мной и радостно сказал «Привет, давно не виделись». Анька с любопытством посмотрела на моего знакомого и заинтересованно улыбнулась. «Что ты здесь делаешь?» – улыбаясь, спросила я. «Довольно», — ответил Иван. «Мой отец управляет этим отелем», — пояснил он. «Он не мог бы развернуть здание отеля так, чтобы оно не загораживало солнце», — пошутила я. «Хорошая идея», — согласился Иван. «Подскажу ему», — засмеялся он. «Привет», — подплыла к нам Анька со слоном в обнимку. «А я?» «Анна», — перебил ее Иван. «Я знаю», — улыбался он. «Очень приятно. А кто ваш спутник?» — пошутил он. «Знакомьтесь», — сказала она и выставила вперед надувного слона. «Дмитрий Васильевич!» «Совсем как мой препод», — вдруг сказал Иван. «И галстук такой же». «Ты учишься на международном праве?» начала кокетничать Анька. «А на каком курсе?» — игриво спросила она. «На третьем», — заинтересованно ответил Иван и еще довольнее улыбнулся. В этот момент в бассейн запрыгнул Дима. Мы обернулись. Наш друг с таким всплеском погрузился в воду, что не заметить его было невозможно. Дима вынырнул на противоположной стороне бассейна и недовольно посмотрел в нашу сторону. А Дима нас отвлек Макс. Он подплыл к нам, потопил Аньку и представился. — Привет, я Макс. — Ваня, — ответил длинноволосый парень и протянул руку анькеному приятелю. А Анька всплыла и засмеявшись ткнула его локтем в бок. — Солнце с этой стороны действительно приходится ловить, — признал Иван. — А хотите, я отведу вас на крышу? Там солнечно, и оттуда открывается потрясающий вид, — предложил наш новый друг. — Конечно, хотим, — воскликнула Анька. А я повернулась к Диме и сказала. — «Мы идем на крышу. Ты с нами?» Диме совсем не понравилось, что я ставлю его в известность, а не спрашиваю его мнение. И вообще, Иван раздражал его. Дима подплыл к нам, одарил меня многозначительным взглядом и кивнул. Мы вышли из бассейна и последовали за Иваном. Он хорошо ориентировался в проходах и лестницах здания. Зашел куда-то за ключом, и совсем скоро мы оказались на крыше комплекса. Отсюда и правда открывался потрясающий вид. По одну сторону от отеля все утопало в густой зелени деревьев. А из нее виднелся высокий белый храм с красивыми куполами и огромный аттракцион, колесо обозрения. По другую сторону Финский залив, яхт-клуб и большой песчаный пляж, усыпанный отдыхающими. «Класс!» – сказала Анька с восторгом. «Здесь очень красиво», – согласилась я. «Спасибо!» Я повернулась к Ивану, а он довольно смотрел на меня и улыбался. Не улыбался только Дима. Он смотрел вокруг, и то, что он видел, не могло не нравиться. Но он был недоволен тем, что сюда нас привел Иван, и чувствовалось напряжение. Мы ходили от края к краю любовались пейзажами, открывающимися отсюда. «А нам разве можно здесь находиться?» – спросила Анька. Она крепко держалась за руку Макса, высота пугала ее. «Вам ни в коем случае нельзя отсюда падать!» – пошутил Иван. «А остальное я улажу!» – улыбался он. «А мы не собираемся!» – сообщила я, подойдя совсем близко к краю и посмотрев вниз. А Иван подошел ко мне, взял за руку и отвел от края, отпустив мою руку, только когда мы были уже на безопасном расстоянии. И хорошо, улыбаясь, но с опаской, сказал он. Я улыбнулась. Дима держался в стороне, но внимательно смотрел за каждым моим шагом, словом и улыбкой Ивану. Мы погуляли по крыше, насладились видом и общением с новым знакомым. Становилось очень жарко, на открытой крыше солнце сильно пекло, от него некуда было спрятаться, и даже ветер, который дул с залива, не спасал. «Пора спускаться», — сказал Дима, заметив, как я моршусь от палящих лучей. Мы вышли в дверь, спустились вниз и снова оказались у бассейна. «Это было здорово, спасибо!» — сказала Анька Ивану. «Всегда пожалуйста. Будете здесь останавливаться, с удовольствием покажу вам остальные наши достопримечательности», — улыбаясь сказал Иван и посмотрел на меня. Я не стала ничего отвечать. Дима и так уже угрожающе посматривал в его сторону. Мы залезли в бассейн. Здесь по-прежнему не было солнца, и после его палящих лучей на крыше это было очень кстати. Мы плавали, расслаблялись на шезлонгах, много болтали и наслаждались отдыхом. Иван рассказал, что Чарли попал к ним случайно. Собаку подарили его другу, но у младшей сестры приятеля началась аллергия, и родители Ивана разрешили оставить Чарли у них. Он сгрыз половину обувью в их доме, сожрал все растения мамы и паспорт отца. Чарли все очень любят но терпят его проделки уже с большим трудом. Мы весело смеялись. Анька рассказала, как по одному притащила в дом трех котов и каждый раз обещает отцу, что это последний, но если снова встретит бездомного кроха, то не исключено, что котов в нашем доме прибавится. Дима продолжал оказывать мне знаки внимания, подавал полотенце, когда я выходила из бассейна, и руку, чтобы помочь встать с шезлонга, но почти не разговаривал со мной и нашим новым приятелем. Он был недоволен тем, как проходит наш загородный отдых, и виной тому был Иван. Парень не скрывал заинтересованности в моем общении и задавал слишком много вопросов. «Ты здесь до завтра? Я могу организовать номер с лучшим видом. Тебе понравится», – предложил Иван. «Нет, мы скоро уезжаем», – сказала я и посмотрела на Диму. Он в очередной раз протянул мне полотенце. Я взяла полотенце из рук Димы, накинула себе на плечи и подошла к нему. Одной рукой я приобняла Диму, прижавшись плечом, а другую руку положила на его крепкую грудь. Я подняла голову, посмотрела Диме в глаза и очень ласково сказала. «Я голодная, хочу большую пасту». Так я хотела показать всем, что приехала сюда с Димой и уеду с ним. Дима улыбнулся и поцеловал меня в голову, совсем как Павел, когда я прошу что-то у него. Дима, довольный, с чувством превосходства посмотрел на иван а тут улыбался и только кивал. Он понял, что мы больше не увидимся и что наше знакомство было мимолетным для меня, а Дима почувствовал себя победителем. Мне ничего не стоило остаться в отеле и воспользоваться гостеприимством Ивана, тем более я не знала планов своей подруги. Но я сделала свой выбор, показала всем, что я с Димой. Он понял это, ему очень понравилось быть мужчиной, которого я предпочла, и теперь он еще сильнее захотел добиться своей цели. Мы высохли, собрались и поехали в город. К моему большому облегчению Анька захотела поехать с нами, а Макс поехала за ней. Дима посмотрел на меня и, улыбаясь, кивнул. Анька не променяла меня на парня, и его планы остаться этим вечером со мной наедине снова были под угрозой. На ужин тем вечером мы приехали в ресторан около аквапарка, где отдыхали в первый визит нашего друга. Дима забронировал для нас столик на самом берегу Невы, откуда открывался отличный вид на акваторию. Кроме того, уютные беседки стояли обособлены, и гости не мешали друг другу. Я заказала желанную пасту, Анька взяла салат и мясо, а мужчины выбрали по несколько блюд. «Вина?» – предложил нам Дима. «Я не хочу», – ответила я. Анька посмотрела на меня с сомнениями. Я видела, что она хотела бы выпить вина в приятной ей компании. Но раз я не поддержала ее, то и она вынуждена воздержаться. «Чем займемся завтра?» – с энтузиазмом спросила Анька. Ей очень нравилось, что и у нее теперь есть пара, и она хотела веселиться, не упуская ни одной возможности. «Поехали в парк», – предложил Макс. «Супер!» – воскликнула Анька. «На аттракционы!» – предложила она. «Отлично!» – сказал Дима. «А мы тогда пообедаем завтра вдвоем» сообщил он, посмотрев на меня. «А вечером встретимся и решим, чем еще можно заняться», добавил Дима, не отрывая от меня взгляда. Обычно он спрашивал, чем я хочу заняться, или интересовался моим мнением, предложив что-то. Но сейчас он сам все решил, и я поняла, что он что-то задумал. «Вы не пойдете с нами в парк?» удивленно спросила Анька. «Нет», уверенно сказал Дима. «Не сомневаюсь, вы отлично проведете время вдвоем», хитро улыбнулся он. «Хочу пригласить тебя на обед на крыше» сказал Дима, повернувшись ко мне. «Только ты и я», добавил он и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, но ничего не ответила. А Анька уткнулась в свою тарелку, не понимая, почему мы не идем с ними в парк. Думаю, этот факт ее очень расстроил. Она так хотела погулять вчетвером, а теперь, когда Дима пригласил Макса составить ей компанию на выходные, он уводит меня. И это определенно очень огорчало ее. Я наслаждалась ужином, видом на воду и приятной музыкой. Макс рассказывал Аньке про свою последнюю поездку в Азию, а Дима продолжал меня изучать. Он был в хорошем настроении, и это сложно было не заметить. «Я заеду завтра после двух», — сказал он тихо, приблизившись и наклонившись ко мне. «Лучше вызови мне такси», — сказала я, глядя ему в глаза. Он смотрел на меня, и я видела понимание в его взгляде. «Это из-за Павла?» — спросил Дима. Я молчала. «Сколько еще мы будем возвращаться к разговорам о Павле?» если дима всеми силами пытается сделать так чтобы я забыла о баньке на отце то зачем все время сам твердит мне о нем ты же не хочешь чтобы я мучила его напомнила я диме наш разговор у бассейна согласен ответил дима взял мою руку и нежно поцеловал ее я могу попросить тебя кое о чем спросила я диму о чем угодно пообещал он не спрашивай меня больше о павле сказала я дима смотрел на меня его взгляд был нежным и понимающим «Я бы хотел, чтобы он вообще исчез из нашей жизни», — ответил Дима. «Давай начнем с малого», — улыбнулся он. После ужина мы пошли гулять на смотровую площадку, затем по набережной у стадиона. Дима не выпускал меня из своих объятий, а я особо не сопротивлялась ему. После прогулки Дима отвез нас домой. Макс пообещал приехать занькой к обеду. А Дима, не скрывая, что очень ждет нашего свидания тет а -тет, нежно обнял меня и пожелал спокойной ночи.